Глава 17 Длинный, обожранный временем и нехваткой средств местного самоуправления на косметический ремонт коридор катился далеко вперед, стелился темным разбитым полом, пугал провисшей и местами оголенной проводкой. Глафира шла вперед, ступая неуверенными шагами по скрипящей под ногами бетонной крошке. Девушка высвечивала себе дорогу в едва 2 тусклыми лампочками подвальном пространстве и напряженно вслушивалась, в окружающую тишину. «Глафира, Ну дайте хоть я вперёд пойду, тихо проговорил крадущийся позади девушки участковый. Давайте каждый будет заниматься своим делом, отозвалась Глаша. Скажите спасибо, что я вас вход охранять не оставила, и пробормотала. И то только для того, чтобы Безгликов не орал, как припадочный». Подвальный коридор иногда расходился, но тупиковые отворотки. как называл поворотник Никникоч, порой попадались пустые небольшие помещения, где валялась старая мебель, но нигде не было ни одной живой души. Даже кошек, которые живут в каждом приличном подвале, здесь не водилось. Как далеко простираются подвалы, спросила Глаша, увидев перед собой ещё один нескончаемый перегон. Откуда я знаю? Не особо интересовался этим вопросом. Здесь спокойно, относительно чисто, это коммунальщиков тема. Меня всё прекрасно устраивало, потому что на земле проблем выше крыши. Сюда никто не совался и ладно. Ник Никникоч тяжело вздохнул. Мне всё ж таки кажется, что вы насчёт дяди Мити маленько ошиблись. Но куда ему в его возрасте в опасные преступники? И что он, по-вашему, украл? бутылку водки в соседнем магазине. Так он сроду не пьёт. Ну, вру, конечно, мог красненького венца полбокальчика выпить. Я с ним сам когда-то сидел в его коптёрке. Но он мужик правильный, покачал головой участковый. Я в этих чёртовых подвалах без него совсем не разобрался. Вдруг впереди пронёсся странный, ни на что не похожий звук. Было впечатление, что кто-то дробно стучит по стеклу, но в то же время дребезжание было глухим, далёким и словно шло из-за стены. Вы слышали это? Что-то как будто стучит кто-то. Нахмурился Ник-Никыч. Хотя там вроде дождь собирался. Может, вода по водостокам побежала? Галафира прошла немного вперёд, огляделась и увидела небольшую дверь, закрытую на внешний замок. Девушка подёргла за дужку затвора, оглянулась на участкового и спросила: "Как открыть? Есть мысли?» Ключ нужен или лом?" Но нет ничего дельного под рукой. Участковый поджал губы, огляделся и поднял ладонь: "Погодите, сейчас вернусь". Я там по ходу движения видел несколько железно годных, может, смогу подковырнуть. Ник Никыч быстро ретировался обратно по проходу, а Глафира, оставшись в одиночестве, прижалась спиной к стене и тревожно оглядывала мрачное подвальное пространство. Сейчас до неё стало доходить, что она снова добровольно полезла в разинутую пасть опасности, и у неё даже не возникло мысли остановиться или повернуть назад. Даже сейчас, когда сердце глухо билось в начинающемся приступе паники, разум оставался удивительно холодным и расчётливым и не давал девушке скатиться в болото истерики глафира успокоила дыхание посмотрела на еле дышащую пульсации полоску связи на телефоне набрала сообщение визгаликову и услышала шаги возвращающегося Ник Никача. однако в проёме двери замелькала совсем другая фигура глаша сделала несколько осторожных шагов в сторону и забилась в занавешенный сумраком небольшой проём Девушка видела, как дядя Митя прошёл мимо неё, остановился в нескольких шагах, поводил головой из стороны в сторону, вытащил связку ключей и подошёл к закрытой двери. Он вставил ключ в замочную скважину, повернул его несколько раз и открыл дверь, Настьеш, после чего развернулся и проговорил: Зачем двери ломать? Коммунальное добро всё-таки. Ладно, я пошёл. А вы здесь разбирайтесь. Голофира с нарастающим чувством паники видела, как дядя Митя остановился напротив неё, чувствовала, как по спине ползёт холодный пот, съёживается кожа и от страха становится холодно, словно внутри неё высыпали несколько вёдер льда. Чего стоишь? У тебя снова есть выбор, равнодушно сказал он. Несколькими метрами дальше на выходе лежит Ник-Никыч. Я его не сильно приложил. Спасти ещё можно. А за дверью ответ на вопрос, где Анна Михайловна? Давай, думай быстрее. Кого побежишь спасать в первую очередь? И вдруг Глаша в одну секунду стало всё равно, что с ней будет. Девушка поняла, что если сейчас даст ужасу и безысходности приковать себя к наковальне бездействия, то навсегда останется в темнице своего страха. Девушка сделала шаг вперёд, взглянула на стоящего перед ней мужчину и проговорила: А как я должна выбирать? По вашему мнению, как я должна выбирать? Ну, наверное, решить, кто ты: прагматик и профессионал или заполошная баба. Коей до этой минуты была? Ты думай разумом, а не сердцем. Ведь, с одной стороны никникочь, мне нет ценный член вашего правоохранительного организма, поэтому правильнее спасать лисицу. С другой стороны, ты же не знаешь, может она уже скончалась, и ты просто потеряешь время, и чтобы добраться до Лисицыной, нужно пройти ещё несколько коридоров, и если ты сейчас сделаешь неверный выбор, то потеряешь две жизни, или даже три, включая свою. Ты Глафера, не Я думал, ты будешь гораздо забавнее и активнее, но ты всё время меня разочаровываешь. Я даже порадовался, когда ты возникла на нашей авансцене. Мне казалось, из тебя вырастет нечто занятное, что ты как новая переменная привнесёшь в это уравнение если не смысл, то интерес. Но ты оказалась даже не нулём. Ты единица. И умножая на тебя, ничего не меняется ты такая глупенькая маленькая девочка так что я оставлю тебя доживать твою скучную жизнь и вариться в собственных разочарованиях дядя Митя глянул на экран телефона и покачал головой ладно я думаю что мне пора прощай Глафира словно во сне видела, как он медленно разворачивается, машет ей на прощание рукой и усмехается, неприятно поднимая верхний уголок губы и обнажая крепкие белые зубы. Сама не ведая, что творит, Глофира вдруг сделала шаг вперед, стянула со своей шеи шелковый шарф и в несколько бесшумных прыжков оказалась позади мужчины. Глаша накинула ему сзади на шею матерчатую петлю и что есть силы, стала душить, стараясь повалить его на пол. "Сюда, сюда!" истошно орала Глафира, слыша, как по коридору к ней на помощь мчатся люди. "Глаша, Глаша, всё, отпусти!" подлетевший визгляков стал отрывать от платка, которым глафира душила дядю Митю, одеревеневшие и сведённые судорогой пальцы девушки. Глафира, помнись мы здесь всё. Он сумел вытащить намертво зажатую материю. Это он, это он. Хватая открытым ртом воздух, шептала глафира падая на пол, когда наконец осознала, что не дала уйти преступнику, и теперь в этих подвалах она не одна. Со всех сторон слышался топот ног. Спецназ рассредоточился по извилистым коридорам. Везде ярко горели фонари, выставляемые по ходу движения бойцов. Погорелов с Сархаровом поднимали с пола дядю Митю, яростно вращающего глазами, а Безгаликов старался успокоить Глафиру. "Лисицына, лисицына", срывающимся голосом кричала девушка. Она где-то в коридорах дальше. Стекая обратно на пол, когда её пытались поднять, вторила Глаша: "Бегите, найдите". "Да вызвал уже кто-нибудь медиков?" в сердцах крикнул Визгляков и заметил, что к нему спешит Нинель Пална. "А кто судмедэкспертов-то вызвал полудурки?" зло крикнул мужчина. "Стас, иди делом займись, с Глафирой я как-нибудь разберусь", рявкнула Нинель. "Стас Михайлович!" Быстрее. Он сказал, что у лисицы мало времени. Глаша чувствовала опустошение, силы девушки иссякли настолько, что она даже не могла шевелиться, а лишь безвольной кучей полусидела у стены и не могла сдержать бьющую изнутри дрожь. "Ну, милая, тише, тише", приговаривала Нинель. "Это выброс адреналина. Не страшно. Сейчас тебя на ноги поставим". Женщина ловко перетянула Глаше предплечье и вогнала в иглы во вспухшую вену. Судорога, свивавшая спину девушки, немного ослабла. Глафира тяжело вздохнула, перед глазами поплыл туман, и она провалилась в темноту, где было спокойно, уютно и совсем не страшно. Разрешите доложить. Рядом с Вязгликовым, который шёл в указанном глашёном направлении, возник один из бойцов спецназа. Мы всё проверили. ребятам компьютерщики даже план здания успели прислать. Нет здесь никого. Просто коридоры, но ну, мусор иногда какой-то валяется. Все тщательно проверили, безусловно, покивал мужчина в форме. Безгляков задумчиво огляделся, проводил взглядом подоспевших медиков, уносивших на носилках Глашу, краем глаза заметил быстро идущего по проходу Ник Никникоча и направился к нему. Что здесь произошло? Да я за ломом ходил, Глафира наказала вскрыть дверь эту. Он показал на открытую створку. Запутался в этих чёртовых тоннелях, зашёл не туда. Пришлось через улицу обратно бежать. Мужчина помолчал. Стас, а чего с ней? Весгликов не отвечая махнул рукой и пошёл на выход. На улице погода хмурилась дождём. Первые редкие капли уже оседали на асфальте. Но это не помешало доброй половине дома вывалиться на улицу глазеть на происходящее, а второй половине торчать в окнах и очень раздражать Визглякова. Мужчина быстро забрался в микроавтобус, где сидел дядя Митя, и сел напротив панура опустившего голову дворника. "Здравствуйте", проговорил Стас. "И вам не хворать", быстро поморгал веками дворник. "Вы бы сказали мне, что произошло?" Я как-то совсем в растерянности. Это же глафира польская с третьего подъезда. Зачем она душила меня? Случилось что? А это я хотел у вас спросить. Барабаня пальцами, проговорил Стас. Так я пошёл подвалы закрыть, я двери-то запираю, чтобы мальчишки не бегали, а то знаете, запутаются, потом выход найти не могут. А ещё курить начинают. А наверх в квартиры жильцов дым идёт. Ко мне потом с претензиями. Дядя Митя пожал плечами. Иду, чувствую, сзади бежит кто-то. Потом на шею накинулись. Ну, а там уже вы подоспели. Спасибо вам, кстати, жизнь мне спасли. У вас паспорт с собой? Вдруг спросил Визгляков. В коптерке на полке, проговорил дядя Митя. Сходить? подорвался мужчина. Сидите, сидите, мы сами, остановил его Стас. Артём, сходи. А вы сейчас с нами проедете? Ребята, а что я сделал-то?" испуганно зыркая глазами по сторонам, спросил дядя Митя. "Я арестован?" "Нет. Пока просто нужно побеседовать о произошедшем инциденте." Везгликов вышел на улицу и поманил за собой погорелого. "Серёга, я поехал, поговорю с польской. Он кивнул вглубь автобуса на задержанного. Этого к нам и глаз с него не спускать. Ему предъявить что-нибудь? Что? что нервно спросил Безгляков. «Вопли польской, её домыслы, или то, что она на мужика накинулась и душила его. Ничего не подтвердилось. Ни кникоч, слава богу жив, здоров. Лисицыной мы там не нашли. Подтверждения разговора нет. Стас вздохнул. Как бы то ни было, у нас есть несколько часов. Потом нужно будет его отпустить. Глофира открыла тяжёлые веки, оглядела блестящую чистотой палату, в голове медленно складывались обрывки воспоминаний, и когда картина стала более-менее различимой, Глаша начала судорожно искать телефон на тумбочке, стоящей рядом. Стас Михайлович, вы его задержали? Привет. Буркнул Визгляков. Да, я к тебе поднимаюсь. Прибереги свой пыл для объяснений, сказал мужчина и повесил трубку. Голофира быстро натянула кем-то аккуратно сложенную одежду, сполоснула лицо, кривя лицо от головной боли и стала мерить шагами палату в ожидании Визглякова. Милая моя. А вы это чего вскочили? На пороге палаты появилась круглая и румяная медицинская сестра улыбающиеся во всю ширь лица. Работа не терпит отлагательств, коротко ответила Глаша и увидела, что за спиной медсестры маячит визгляков. "Стас Михайлович, поехали", решительно сказала девушка. "Куда?" охнула медсестра. "Вы что творите? Вы хоть отказ подпишите, а то врачу влетит, если уж о себе не думаете". "Ну, несите отказ", всплеснула руками Глаша. И подождав, пока женщина что-то бурчащее себе под нос выйдет, спросила: "Нашли ли Сицыну? "Нет, никого не нашли." «Ник Никыч выжил?» "Живой." Абсолютно невредимый и полностью уверенный, что ты головой поехала, безглядков в упор посмотрел на Глашу. "На сегодняшний день мы имеем только твое нападение на дворника. Это сын Соболева." Взгляд Глаши потемнел. "Он сам мне все сказал в подвале." «Глафира, прости, но кроме твоих голословных заявлений нет больше ничего. Со стороны кажется, что ты несёшь бред, но я тебя знаю, и я тебе верю, безгляков посмотрел ей в глаза. Но нам совершенно нечего ему предъявить. Глаза Глофиры забегали. Девушка стала напряжённо вспоминать хоть какую-то малейшую деталь, которая могла привести к задержанию дворника, но всё было тщетно. Как в тумане девушка подписала отказ от госпитализации, спустилась вслед за Визгликовым и сев в машину, развернулась к мужчине. Поехали в подвал моего дома. Зачем? Поехали, зло сказала девушка. Там кто-то еще остался? Да разъехались уже все, Визгликов пожал плечами. Отлично. Нужно остановиться за несколько улиц. Зайдем по-тихому, чтобы не привлекать внимания и попросите не отпускать пока дворника. Я просто уверена, что вспомню что-нибудь. Оно вот здесь скребётся, Глаша постучала себе по макушке. Может, и блох в подвале подцепила? негромко сказал Безгляков. Очень смешно. Как Кирилл. Как живой покойник, бесцветным голосом сказал Стас. Сидит в комп, смотрит и всё. Глаша достала из сумки телефон, набрала номер и проговорила: Привет. Это я. Приезжай, пожалуйста, к моему бывшему дому. Мы здесь со Стасом. Нафига? спросил Стас, когда Глаша повесила трубку. Его нужно чем-то занять, чтобы он не сошёл с ума. В полном молчании они подъехали обратно к дому, который теперь навевал на Глашу только ужас и бесконечную тоску. Скрываясь переулками, они с Визгликовым добрались до Дворницкой и поддев бумажку с печатью, скользнули внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. Кирилл, Глафира, оглядевшись, набрала номер. У тебя есть в арсенале что-то, что может обнаружить скрытые камеры? Отлично, возьми с собой. Что ты задумала? спросил Визгляков. Ребята, спецы здесь всё обыскали. Когда вы подъехали, он точно знал, что вы на месте. Он тогда смотрел на телефон, стоя прямо передо мной. Он собрался уходить, и я не знала, как его задержать. Ну и Глаша развела руками. Я, собственно, не очень помню, что я делала. Радует, что ты ему кадык не вырвала, а то он моментально бы в жертвы переквалифицировался. Сейчас то он пытается как можно скорее идти, слинять. Я с ним Архарова посадил. Тот просто сидит и мрачно смотрит перед собой. Жуткий парень. Весь Гляков пожал плечами. Пусть этот жуткий парень телефон у дворника отнимет. Обижаешь, Глаша, мы в первую очередь отправили мобилу к айтишникам, но там пусто. Но какие-то развлекухи обычные, соцсети мёртвые и всё. Пусть ищут скрытые программы, например. А может, он скинул второй телефон, когда мы боролись? Можем ещё раз осмотреть место. Весгликов пожал плечами и посмотрел на вход, куда молча зашёл Кирилл. Здорово. Ничего не нарыли в телефоне дворника? Пустой и чистый. Я услышал с улицы, что ты сказала, Глаша. Нет там никаких программ скрытых. Кирилл глянул на неё. Что нужно делать? На камеры проверить помещение». Я думаю, нужно расширить зону поисков. У него был телефон и точно какая-то камера показывала, что творится на улице. Но это несложно, пожал плечами Кирилл. Молодой человек стал раскладывать аппаратуру, а Глаша собралась идти на выход, но вдруг остановилась. Когда мы сникника чем искали вход в подвал, то мне сказали, что проход есть только через помещение с инвентарём. Отсюда до кладовки добрых метров пять. Кирилл глянул на Глашу, открыл ноутбук и развернул экран к следователям. Вот план внутренних помещений. Между этими помещениями ничего нет. Что, тупо бетон залить, что ли? Глаша развела руками. Мы уже видели метаморфозы с квартиры Нефёдовых. После этих слов девушка нахмурилась и глянула на Безглякова. Может быть, над этим куском подвала есть какие-то квартиры, она напряжённо задумалась. Я никогда не присматривалась, но если сейчас стрельнуть домоуправа, он-то знает, живёт там кто-то или нет. «Глафира, А можно я просто вежливо спрошу? А то ты чего-то совсем в ражь вошла. Везгликов покачал головой и набрал номер участкового. Никникоч, зайди в дворницкую. Прописались мы здесь гаркнул визгляков и повесил трубку. Кирилл тем временем методично обходил всё помещение, но пока что прибор, который должен был обнаружить скрытые камеры, оставался безучастным, так как не видел интересных для себя частот. Нет, Глаша, ничего здесь нет, покачал головой Кирилл. Ты не могла ошибиться. Могла, но не ошиблась. Девушка с вызовом посмотрела на него. Я не ошиблась, тогда, когда встретилась с глазами с нашим дворником и поняла, что именно он, отец Ильи, и что именно он убил его и оставил умирать у меня на руках. Глаша судорожно вздохнула. Под страхом смерти всей моей семьи. Я до сих пор чувствую, как по моим ладоням течет его кровь. Я еще чувствую животный страх, который преследовал меня с тех пор, когда я изо всех сил пыталась выбраться из того помещения, и сейчас я просто чувствую, что Анна Михайловна где-то рядом. Он сказал, что она здесь, твердо проговорила девушка. Он сказал это, глядя мне в глаза. Но он также сказал, что Ник к ранил, но тот жив и здоров тихо проговорил Безгляков. У меня идея возникла. Кирилл снова подошёл к двери и стал обходить помещение, пытаясь выискать скрытые камеры. Я сейчас с ребятам задание отправил, чтобы они в период времени между похищением, он запнулся на последнем слове и прочистив горло, продолжил: Анна Михайловна, и тем, как ты сюда приехала, и он тебе сказал, что она здесь. Посмотрели, какие машины подъезжали. Может быть, так сможем определить, с какой стороны искать. Дверь в дворницкую распахнулась, и участковый, с кем-то разговаривая по телефону, вошёл внутрь. Потом мужчина повесил трубку и поджав губы, оглядел собравшихся. Ребят, честь слово, но это уже перебор. так сегодня весь дом переполошили. Стас, ну ты ж разумный человек. Я прекрасно понимаю, что у вас всё непросто, но у нас в доме сегодня трём бабкам уже скорую вызывали. Они тут сейчас все с гипертоническими кризами полягут. Вызови мне сюда у правдома, чтобы в течение десяти минут он был здесь с домовыми книгами, жестко сказал Визгляков. Приказ понятен. Так точно. Нехотя согласился участковый и что-то ворча себе под нос пошел на улицу. Кирилл неотрывно смотрел на индикатор, осматривал стены буквально миллиметр за миллиметром, шёл по всему периметру, но было тщетно. Прибор ничего не показывал, но в одно мгновение, буквально на долю секунды, красная лампочка слабо загорелась и сразу же погасла. Молодой человек замер на месте, почти не дыша, сделал осторожный шаг назад. Красноватый свет снова еле колыхнулся и пропал. Здесь что-то есть. Глаша Нужен какой-то маркер стену пометить, чтобы не потерять точку, сигнал еле проходит. Кирилл под напряжёнными взглядами Визгликова и Глафиры подошёл к стене почти вплотную, но совсем близко было не подойти. Здесь стоял небольшой столик и висела полка, на которой стояли журналы, несколько книг и лежал шахматный набор. Нужно убрать это всё. Не сводя глаз с прибора, сказал Кирилл. Визгляков и Глафира кинулись отодвигать стол, снимать мешающие демонтажу полки предметы. Глаша оттащила большой завёрнутый в небелёную бумагу свёрток, который нашла за столом. А у вас, простите, ордер на такое безобразие есть? В дворницкую ввалилась женщина со сбитым бок пучком, выжженных перегидролем волос. Я из пятнадцатой квартиры. Вы весь день всем нервы мотаете. Оставьте вы дядю Митю в покое. Он человек со всех сторон положительный. Визгликов воткнул в женщину тяжелый взгляд. Я из пятнадцатой. Для пущей убедительности дама топнула ногой и передернула плечами под легкой курткой, накинутой поверх халата. Это какой-то неполный набор данных. Ангелина Васильная». И между прочим, слежу за порядком, чтобы в дворницкую не пролез никто, а то и повадились. Вот дядя Митя вернется, тогда и суды редить надо. Не совсем могу проследить логику в вашем повествовании. Но сейчас вы сказали, что следите за дворницкой, и, судя по номеру вашей квартиры, вы живете где-то на первом этаже. Ну вот, женщина вскинула руку. Почти над Дворницкой, Соседствую, так сказать. Кирилл оглянулся, посмотрел на потолок и спросил: "Простите, а могу я к вам домой подняться исключительно с целью помочь поскорее распутать эту странную ситуацию, образовавшуюся вокруг дворника?" С холодной улыбкой проговорил молодой человек. "А зачем?" Женщина в недоумении посмотрела на него. Кирилл отвлёкся на сообщение, пришедшее на телефон, но Визгликов, чтобы не терять нить разговора, подошёл к Гдами поближе и спросил: Кто живёт в квартире над дворницкой и в квартирах, которые находятся вот здесь? Он показал на плане отрезок пути от жилища дворника до кладовой. Да никто там не живёт. Там же от магазинов коридоры и склады. Визгликов недоуменно уставился на неё. От каких магазинов? Ну, на лицевую сторону дороги там же мелкие магазинчики выходят, где проездная. Погодите, раздраженно сказал Стас. Мелкие продуктовые, они же в другом доме находятся. Ну, фактически-то да, Ангелина Васильевна пожала плечами. Ну такой лабиринт, что и не разберёшься. Подвал этот тоннелями и коридорами соединённый, да из с чёрных лестниц выход есть другие парадные. Вот и от магазинов тех. Через чёрные ходы они на свои склады ходят. Там же площадки крохотные, а товары нужно где-то держать. Не дослушав её, Везгликов набрал номер и проговорил: "Олег Семёнович, мне твои бойцы нужны. Обратно на адрес. И дворника ни под каким предлогом не выпускайте. Я своих оперов тоже вызываю". Он повесил трубку и глянул на Кирилла. "Ты тогда в квартиру?" А мы пройдем по складам. Выйдя на улицу, Вязгликов заметил торопящегося Ник Никникоча и задыхающегося от быстрой ходьбы у правдома. Вот, привел!» участковый кивнул на мужчину и выжидательно уставился на Вязгликова. Отлично. Вы нам сейчас оба очень пригодитесь. Пошли. Глафира молча следовала за Стасом, периодически оглядывалась на притихших у правдома и участкового и как бы невзначай спросила: «Чьи магазины продуктовые в доме расположены? Ну, там несколько организаций, но у них всё чин-чинарём, с документами о собственности всё в порядке. А складские помещения напрямую у вас арендуют? В лоб задала вопрос Глафира. Глофира. Управдомственник Никичем коротко переглянулись, но промолчали. а Стас, подходя к дверям первого магазина, проговорил: Мужики, не время сейчас задницы своей прикрывать. Если что-то знаете, лучше сказать. Ну это Стас Михайлович. Тут дядя Митя Мутки имел с магазинами, точнее помог им со складскими этими помещениями. Он всё объяснил, по планам показал, а в ответку обещал, что со средств этих будут все подвалы более-менее в порядок приведены и придомовая. Хорошо. Что находится под складами в части подвалов, которые тянутся от дворницкой до кладовки с инструментом? Да не знаю. Управдом повёл плечом и задумался. Там раньше тоже подвалы были, но дядя Митя тогда просьбу ребят передал, что они там для овощей хотят сделать помещение. Ну всё прям по уму, чтобы крысы не пробрались и людей запахи не беспокоили. Понятно. Везгликов рванул дверь на себя, перескочил через несколько ступенек и, сунув продавцу в лицо раскрытое удостоверение, рявкнул: "Где у вас склад для овощей?" "А где у нас особоще?" в тон ему ответила хомоватая девица. "Вы что, не видите, что тут хлебные и кондитерка? Склад есть?" «Отродясь не было, нам и не надо, фыркнула девушка, поправляя жидкие пряди волос, выбивающиеся из-под шапочки. Весгликов выскочил наружу, оглядел ещё несколько вывесок и крикнул Глаше: "Обходим все лавки, смотрим склады. Ты?" он грубо ткнул пальцем в грудь участкового. "И ты. Думаете, как добраться до этого чёртова куска подвала?" В третьем по счёту павильоне Везгликов и Глаша, следовавшие с двух сторон, наконец получили хоть какой-то ответ. "Но «Ну, есть чего-то там. Но нам-то зачем? У меня столько товара нету, чтобы его туда пихать", спокойно ответила полная женщина, сидящая за прилавком. "У меня всё просто. Продукты приняла, всё аккуратно разложила, продала, деньги отдала хозяину. Я в его дела не лезу". "Как нам пройти на склад?" спросил Везгликов. Через заднюю дверь. Пухлой ладошкой женщина указала себе за спину. Но только там ключи надо, у меня нету. Звонить хозяину. Так он в деревне поехал отдыхать, вернётся только через два дня, равнодушно ответила продавщица. Значит, нам нужен слесарь, резюмировал Визгляков. У дом и участковый Подоспевшие под конец разговора засуетились, и местный работник ЖКХ прибежал буквально через пять минут, спотыкаясь и таща за своим субтильным телом тяжелый ящик с инструментами. "Что орали-то так, обдавая пространство перегаром?" спросил он. "Пошли", цыкнул Визгляков. Он толкнул дверь позади продавщицы и быстро стал продвигаться вперед по тускло освещенному коридору. "Вскрывай", резко сказал он. Когда они уперлись в железную дверь замком, так имущество чужое, покосился на него слесарь. Мне ничего не будет. Будет, заорал благим матом Безгликов. Щи казенным озённым тапкам будешь хлебать. Если немедленно не перестанешь вопросам не задавать, ломай, сказал. С трудом оторвав накладную щеколду и навесной замок, слесарь отвалился в сторону, а Безгликов аккуратно потянул на себя обшитую листами металла тяжёлую створку и первым осторожно перешагнул порог. Помятуй о том, как чудом избежал смерти Погорелов в квартире, соединённой с Нефёдовской. Но здесь всё было тихо и спокойно. Мягкая ковровая дорожка скрадывала шаги. Приглушённый свет хорошо освещал короткий коридор, перекрытый следующей дверью. «Стас, мы прибыли, послышался голос Погорелова: Позади столпившихся людей. Отлично. Глаша, выведи отсюда всех посторонних. Вестгликов оглядел обычную на первый взгляд офисную дверь, нажал на ручку, и та легко поддалась. Серёга, Артём, давайте сюда. Крикните Глофире, чтобы сюда не совалась, а ждала спецов». Не нравится мне, что мы сюда так легко попали. Нужно людей эвакуировать. Непонятно, что этот придурок мог ещё придумать. Пошарив по стене рукой, Визгляков нащупал на стене выключатель. Выдохнул, включил на телефоне фонарик и осветил кнопку в стене, но ничего необычного не нашёл. Стас с замиранием сердца включил свет, сделал несколько шагов вперёд и остановился. «Кирилла, сюда срочно! На простом офисном столе в ряд стояло три монитора. На одном из них ясно была видна обшарпанная комната, панцирная кровать и сидевшая на ней лисицана. Везгликов оглядел пустую комнату, но кроме трёх мониторов здесь ничего не было. На двух других экранах мерцала темнота, но было понятно, что камеры куда-то нацелены и работают. Что здесь Спросил, прибежавший Кирилл. Увидев на одном из экранов мать, мужчина несколько секунд стоял, не двигаясь, потом тряхнул головой и стал со всех сторон осматривать компьютер и монитора. Вдруг на одном из экранов начали мелькать белые полосы. Потом движение остановилось и появилась картинка, разбитая на шесть окон. На другом мониторе появился обрис лица человека. И он заговорил изменённым голосом, с металлическими нотками. Здравствуй, дорогой друг. Ты добрался до очередной задачи в нашей приключенческой игре. Если до этого момента ты сомневался в том, что каждый мой шаг продуман до мелочей, то теперь начнёшь это понимать. Конечно, мне было бы неинтересно, если бы я полностью держал ситуацию под контролем. Поэтому я продумываю ходы только со своей стороны. А дальше уже пытаюсь удержаться на острие ситуации. Итак, если ты, дорогой друг, хочешь спасти того, кто сейчас находится в той комнате, то нужно принять условия игры. Если ты согласен, то нажми кнопку Enter. Другого способа пройти в ту комнату просто не существует. Весгликов посмотрел на Кирилла, подошёл к клавиатуре и секунду помедлив, нажал требуемую клавишу. Сначала не было никаких изменений, потом монитор с шестью картинками ожил, изображение дрогнуло и стало понятно, что сигнал передаётся из жилых квартир. Дорогой друг, если нет сильной мотивации, то не так интересно играть. Поэтому я создал несколько дополнительных условий, и даже если меня не будет рядом, они все будут выполнены. В этих квартирах заложены взрывные устройства, и я разрешаю эвакуировать только этих жильцов. Тогда остальные останутся в безопасности. Если вы уже начали массовую эвакуацию, советую ее отменить, потому что иначе через 10 минут вы об этом пожалеете. Весгликов только глянул через плечо и кивнул Погорелову, который без слов его понял. Любой квест ограничен по времени, и у нас будут такие же условия, иначе вам будет обидно. Поэтому у вас есть ровно 60 минут для его прохождения. В этот момент в комнате, где находилась Лисицына, вспыхнуло табло, на котором стали чётко видны красные пульсирующие цифры. Следующий шаг Как только вы увидите ключи от двери, которая ведёт к нужной комнате, табло сразу же придёт в действие и начнёт отсчитывать время. Каждые 10 минут воздуха будет становиться чуть меньше. Если не успеете открыть за час проиграли. Резал тишину словами голос с экрана. Надеюсь, вы готовы? Тогда начинаем. Ровно в эту же секунду одна из стен вдруг отделилась и оказалась просто фальш-панелью, за которой скрывалась дверь в семью замочными скважинами, и рядом висел ящик с семью ключами. Не торопитесь, потому что если неверно подберете ключ, то воздух станет заканчиваться быстрее. Кстати, чуть не забыл, чтобы эвакуировать людей из квартир, у вас всего 40 минут. Так что задача усложняется. Везгликов и Кирилл в оцепенении подошли к дверному полотну, переглянулись и стали сравнивать приводные бородки и выступы на ключах. Что это за хрень? тихо спросил Кирилл. Это долбаный квест, который мы должны разгадать, мрачно ответил Визгляков.